Завеса молчания Если даже в общих чертах непросто воспроизвести картину жизни древнего охотника-собирателя, то отдельные события тем более не поддаются реконструкции. Что произошло, когда сапиенсы пришли в долину, где обитали неандертальцы? Скорее всего, то была захватывающая историческая драма. Но, увы, никаких следов этой встречи не уцелело, разве что несколько окаменевших костей до да каменных орудий, Улики по-прежнему немые, сколько не бьются над ними исследователи. Эти находки могут дать нам сведения о человеческой анатомии, развитии технологий, питании и образе жизни, даже кое-что о социальном устройстве, но они ничего не расскажут нам о политическом союзе, который заключили между собой две группы сапиенсов. о том, как духи предков благословили этот союз и сколько бусин из бивня пришлось отдать шаману ради такого благословения. Завеса молчания скрывает от нас десятки тысяч лет человеческой истории. Эти тысячелетия, вполне возможно, стали свидетелями войн и революций, религиозных реформ, глубоких философских учений, шедевров искусства, Появлялись, должно быть, Наполеоны, чьи империи простирались на тысячи квадратных километров, Бетховены, без симфонического оркестра, на бамбуковой дудочке, игравшие такие мелодии, что соплеменники рыдали от восторга, первые пророки, которые несли своему народу слово не о Творце мироздания, но о духе, обитающем в могучем дубе на Ближнем холме. Но это все... из области догадок. Завеса молчания столь плотна, что мы не знаем, было это или не было, не говоря уже о подробностях. Ученые склонны задавать лишь те вопросы, на которые возможно получить ответ. Но пока у нас нет инструментария вроде «машины времени» или «умения вызывать духов далеких предков», Нам не узнать, во что верили древние охотники-собиратели и какие драмы сотрясали их мир. И все же эти вопросы нужно задавать, иначе мы попросту сбросим со счетов 60, а то и 70 тысячелетий, оправдываясь тем, что в ту пору люди ничего существенного не создали. Но именно тогда сформировался не только человеческий разум, в своем нынешнем виде, но и окружающий нас мир. Экстремальные туристы стремятся в сибирскую тундру, в пустыне Средней Австралии и в джунгли Амазонки на поиски девственного ландшафта, не подвергшегося влиянию человека, но это иллюзия. В тех местах задолго до туристов побывали охотники-собиратели, и после них многое изменилось. даже в самых густых джунглях и в самых жарких пустынях. В следующей главе мы расскажем о том, как древние люди меняли экологию планеты еще до того, как возникли первые деревни. Эти кочующие группы сапиенсов с их коллективной мифологией оказались самой мощной и самой разрушительной силой, с какой довелось столкнуться животному миру Земли.